33. Каждый вечер без единого пропуска стал он бывать в театре. Играла славная Семенова. Он, не отрываясь, слушал ее знаменитый голос. Он привык к двум немигающим, двум неподвижным, каждый вечер сторожившим семёнову Один был князь Гагарин. Негласный, не смеющий об этом и слова проронить муж семёновой Другой — одноглазый орел, Хищный и верный Гнедич. Семёнова была крестьянка. Она родилась крепостной, а цариц играла, как царица. Пушкин смотрел не только трагедию, он смотрел на беспримерную театральную страсть, на живую трагедию. Он знал все о Гнедиче, о Семеновой. Обе сестры Семеновой, Екатерина и Нимфодора, будили жгучее любопытство, вызывали удивление нимфадора певица, была роскошна, величава, спокойна. И в театре все, кто ее видел, понимали. Ее певучий голос, ее стан были в театре верхом счастья. Какое счастье владеть певучим голосом. Так петь. А Екатерину, великую ее сестру, давно сопровождало несчастье. Быть может, такой и должна быть трагедия героическая. И в памятные дни когда народным, единым и дружным, страшным по силе движением был уничтожен Наполеон, была в театре поставлена пьеса озера Дмитрий Донской. И молоденькая, еще не расцветшая Семёнова играла в пьесе главную роль. Это был вечер неслыханный. Освобожденный народ русский почувствовал себя освобожденным. Гром рукоплесканий, рыдания встретили Семенову. Она стала великой русской артисткой в один этот вечер, бесспорной народной любовью. Рукоплескание услышала вся страна. Чудесный голос Семеновой стал голосом русской победы. Такой она и осталась. Но слава не стоит на месте, не ждет. Славе Екатерины Семеновой стало тесно. Пусть нимфадора наслаждается певческой славой, Певучий голос Екатерины Семеновой шел на победу небывалую. Росла ее слава. В это время прославилась у французов артистка Жорж. Игра ее поразила весь мир. Она оторвала трагедию от страсти простой, от речи запоминавшейся. Страсть стала певучей. Жорж приехала в Петербург. Семенова слышала ее. Судьба ее была решена. Она стала играть, убеждая певучим голосом вучая трагедия стала ее роком. Началось неслыханное состязание между царицей русской сцены и королевой сцены французской. И она победила. Не изгладилась еще память о народных слезах, о воинских рукоплесканиях Дмитрию Донскому. И когда раздалась певучая речь Екатерины Семеновой, все перед ней склонились и единодушно приветствовали певучую трагедию. Так для трагедии стали главными начало и конец, первая и последняя речь героини. Трагедия стала владычествовать памятью отдельных стихов, отдельных главных слов. Как заклинания, как клятву произносили их безумствовавшие поклонники. Забывался общий ход трагедии, даже смысл отдельных речей, столкновений. Была она, душа трагедии. Стали знаменитыми ее жесты, начинающие, прерывающие, кончающие, и стал невиден общий ход трагедии. Певучая речь победительницы все полонила. Трезвый смысл отступил, побежденный, но память трагедии, память стихов и жестов держалась именно на нем. И здесь помощь великой артистки пришла. Поэт Гнедич был ростом выше всех. Одноглазый орел. Он мелкой поэтической памятью не жил. Великая Илиада, прародительница поэм, привлекла его. Должна была создаться русская Илиада. Гнедич знал русский стих, верил в него. Отныне его судьба была решена. Он стал день за днем изучать и переводить Илиаду. Русская Илиада должна была существовать. И порукой этому был для него русский стих. Самый свободный, самый полнозвучный, способный принять в себя стих всех народов, показать их. Он верил в русский стих. Работа его шла день за днем, год за годом. Гнедич знал только великие задачи. Он решил, что без Гомера поэзия жить не может. И громадными томами исписывал он перевод, труд монаха и книжника. Русская поэзия могла быть спокойна, «Будет русский гомер!» Точность была его религией. Он ничего не делал наполовину. Когда одноглазый орел увидел и услышал Семенову, участь его была решена. Любовь книжника и монаха есть ли что на свете тяжелее? И он нес свою любовь, как вериги, но без них жить не стал бы. Когда была получена весть о парижской Жоржи, и началось у его Афродиты это беспримерное состязание, он стал работником во славу любви. Он ползал на коленях по сцене во время репетиций, поднимал руку в знак начала, в знак высоты голоса, понижал руку в знак понижения, протягивал в знак окончания. И, слушая любимый голос, был зорок и настойчив, как во время перевода Гомера. Одноглазый орел во время представления — молчаливо повторял Семёнову. Пушкин смотрел и слушал без отрыва: Понимала ли великая артистка все, что играла? порой казалось, что она играет в чарах какого-то сна? Перерыв он бросался за кулисы, охваченной страстью, желанием схватить ее за руки, прекрасные, неживые, потрясти ее, сбросить с неё трагедию как колдовство. Так великие актеры меняли игру. Так кончилась на сцене классическая трагедия. И раз он не выдержал, он бросился к ее ногам и хрипло сказал ей что-то. Но она взглянула на него внимательно, без улыбки. Она не поняла его. Тогда он взял ее руки в свои и поцеловал их. Первый и последний раз. Забыть ее было невозможно, Как славу, как жизнь, гордость. Всюду были страсти. Голос Семеновой вязал и чаровал. Не смысл был у слов, а власть и жизнь. Ей хлопали, ее вызывали после одного какого-нибудь слова, после ответа. Везде были страсти. Он смотрел Семенову теперь, чтобы она не играла. В первом ряду сидел одноглазый Гнедич, одноглазый Орел. И Пушкин невольно смотрел, нет ли следа на коленях поэта, ползком, учившего началом, перерывом, концам стихов, произносимых славным голосом. Везде были страсти, страсти любовные, страсти гражданские. В Париже был убит наследник короля, герцог Берийский. Он шел в театр, чтобы опять, снова, в который раз увидеть трагедию русскую». Екатерину семёнову услышать ее голос без которого не было и не могло быть завтрашнего дня ту трагедию, которая будет у него целую ночь до утра одним неразрешенным восклицанием трагедию, которая приводила в театр каждый вечер одноглазового гнедича странно семёнова была подлинной страстью, но не любовной, а гражданской. Он слушал ее, каждую минуту готовый рукоплескать. Но сегодня, после первого действия, он вынул с груди портрет и, не глядя, щедрым жестом протянул его соседу. И сосед, пронзительно посмотрев вперед и сразу же оглянувшись, сунул портрет соседу. В рядах зашевелились. Это был портрет Лувеля, убийцы герцога. И над ним было широко написано «Урок царям». И он стал неистово хлопот Семёновой.